Глава четвертая. Встреча друзей. «Земля. Гостевая зона. Офис замминистра по связям с неземными цивилизациями». Фридрих напряженно расхаживал по комнате в ожидании Кристины. Хадок обычно в это время приносила корреспонденцию с земли. Заслышав шаги в приемной, он нетерпеливо подскочил к двери, распахнул настеж и увидел девушку. «Кристина, наконец-то ты пришла! Давай бегом сюда!» «Какой вы сегодня нетерпеливый, Фридрих!» Лукаво улыбнулась ходок. «Проходу не даете бедной девушке. Держите свою посылку». «Спасибо!» — выпалил парень, схватил кейс и помчался обратно в кабинет, не заметив озадаченного в лица Кристины. Девушка явно не понимала, чего это Фридрих последние два дня ходит такой взвинченной и не обращает на нее никакого внимания. Неужели он кого-то нашел? Она отрицательно покачала головой. «Нет, с таким графиком объект ее интереса ни с кем не сумел бы познакомиться». Да и подруга из местных мастеров сказала, что Фридрих либо в офисе, либо встречается с пришлыми. Впрочем, это было неудивительно, учитывая приезд важного гостя из корпорации Фарас и торжественную встречу в Женеве. Да и не только один господин Ульс был сильно занят. Ходаки тесное сообщество адептов и постоянно общались между собой. Поэтому Кристина точно знала, что ее коллеги, как угорелые, снуют между землей и гостевой зоной, перевозя и адептов, и документы, и много чего еще. Все адепты, работающие с пришлыми, были загружены выше крыши. Это она понимала. Тем не менее, Фридрих мог бы быть чуть повежливее и чуть повнимательнее к ней. Девушка заглянула в кабинет. Молодой чиновник в спешке чуть ли не с мясом оторвал крышку кейса и торопливо листал бумаги, едва слышно бурмоча. «Не то, не то, опять приказ. А, вот он!» «Господин заместитель министра!» — громко произнесла Кристина. «У вас будут задания для хрупкой девушки?» «Не сейчас, подожди пока за дверью!» Машинально буркнул Фридрих, осторожно разрывая конверт так, чтобы не разорвать его пополам. Кристина фыркнула и вышла из кабинета. Двумя днями раньше парень бы не смог проигнорировать явное предложение к невинному флирту. Фридрих, даже не заметив уход девушки, вчитывался в письмо Дугласа. Поначалу его лоб разгладился, но в конце он снова нахмурился и раздраженно бросил бумаги на стол. «Да что они там вообще обалдели? Опять ничего не ответили? Как Дуглас так долго может меня игнорировать?» «Ладно, если гора не идет к Магомеду, то я сам навещу господина Коттербейна». Парень схватил куртку и направился к двери. Если раньше он маялся ожиданием, то сейчас в каждом шаге чувствовалась решительность и... злость. «Кристина, пошли!» — бросил он худоку командным голосом. «Куда?» — немного растерянно спросила девушка. «Ты должна переправить меня на землю. Срочно!» Молодой чиновник и сопровождающий его ходок вынырнули недалеко от центра Женевы. Именно здесь располагалось министерство, а Кристина, как опытный ходок, могла добраться до любого земного портала, поэтому и занимала эту должность. Они оказались в комнате со стенами из толстенных стальных плит, по которым оператор мог в любую секунду пустить мощнейший заряд электричества. А если электричество не сработает, то были еще яд, оружие, термические бомбы и прочие хитрые штуки. Человечество заранее готовилось к проблемам незваных гостей с той стороны. Пришлось подождать несколько минут, пока их личности подтвердят. Большую часть времени заняла проверка Фридриха. Обычно адепты класса Синтез не могли вот так запросто выходить на улицы крупных городов, поскольку их организм уже не мог существовать без подпитки, и приходилось использовать либо пыльцу, либо новомодные накопители. Собственно, теоретически они могли применить способности. Посреди густонаселенного мегаполиса. Из-за этого каждый выход адепта класса синтез в материальный мир долго согласовывался, даже если это был не крупный город, а специальная зона отдыха. Однако статус заместителя министра давал молодому чиновнику определенные привилегии. Поэтому, показав пропуск и быстро заполнив бланк о прибытии, Фридрих все-таки выбрался и размашистым шагом направился к выходу. «Господин Ульс, От неожиданности Кристина обратилась к парню официально. «А что мне делать?» «Жди здесь. Я должен срочно встретиться с министром. Пока не знаю, сколько это займет времени». Шагая по знакомой улице, Фридрих вспоминал недавний разговор с командующим. «Не может быть!» — изумился он, услышав от Рауля знакомое имя. «Алекс жив?» «Жив!» — улыбнулся командор. «А ведь я верил, что он не умер. Представляю, как Ева обрадуется!» «Это огромная новость для всех нас. Огромная и очень хорошая. Но куда он пропал? Что вообще произошло? Ребята говорили, что он схлестнулся с Керхом». «Так и было. Но топохранец выбрал не того землянина. Алекс его победил. К сожалению, после схватки его засосало в червя. И что дальше?» От волнения Фридрих так сильно сжал подлокотники, что потом ему пришлось заказывать новое кресло. «А дальше много чего произошло. Но ты же знаешь Алекса. Он не любитель распространяться о себе. Хорошо еще, что хоть пару строк черканул о своей жизни». «И как он? Почему сам не явился? Его же тут ждут». «Есть сложности. Я сейчас дам тебе его письмо. Из него ты узнаешь, почему Алекс прислал вместо себя гонца». «Что с ним произошло, и почему нужно срочно связаться с твоим начальством?» Рауль достал папку, в которой лежали листы из странной бумаги, такой тонкой, что Фридрих даже испугался, что порвет их. «Бери, не бойся», — хмыкнул Рауль. «Я не знаю, из какого материала сделана эта бумага, но ты ее даже смять не сможешь». Тем не менее, парень бережно взял в руки папку и углубился в текст. Сообщение было написано аккуратным, разборчивым почерком. Редкий случай на современной земле, где мало кто умел красиво писать от руки. Хотя в последнее время навык получил второе дыхание, и многие старатели осваивали его заново, либо учились печатать на специальных машинках. В письме легендарный адепт, известный всем старателям, победитель хранцев Улья и Муравейника, очень коротко описал свое положение. Выходило так, что у Алекса все было в порядке, и он просил не волноваться. Мол, ищет способ выбраться, но мир закрыт, и быстро его покинуть невозможно. Но рано или поздно выберется. На этой оптимистической ноте вступление заканчивалось. Основная часть сообщения была посвящена таким вещам, как слияние, школы ледяных игл, а также описание Шидара и «что случилось с местным населением». Также к письму была приложена копия договора на выкуп долга земли и соображения Алекса на этот счет. «Это все, что он прислал?» — спросил Фридрих. «Почти. Есть еще пара личных писем. Родителям и сам знаешь кому. Я их не открывал. Вручу позже. Сейчас главное разобраться с нашей ситуацией». «Да? Школа ледяных игл?» — Фридрих вопросительно посмотрел на Рауля. «Ты о них слышал что-нибудь?» «Нет, в гостевой зоне такие не появлялись, но я нутром чую, что они тесно связаны с корпорацией фарас «Звучит хреново. Если Фарас действует от имени этой самой школы, значит Земле грозит большая опасность». «Если?» «Конечно грозит!» «Таких совпадений не бывает», — мрачно заметил Рауль. «А где посыльный, который передал сообщение? Я хочу с ним поговорить». «Не получится». «Почему?» — удивился замминистра. Во-первых, он просто передал документы и ничего не знает ни про Алекса, ни про содержание письма. А во-вторых, я не хочу его пока раскрывать. Чем меньше людей и не людей знает о нем, тем лучше. А своему министру скажи, что посыльный покинул землю. Зачем такие предосторожности? Ты не доверяешь Коттербейну? Не в этом дело. Просто ты плохо себе представляешь, как работает наше родное правительство, хмыкнул командующий. «Лучше некоторые вещи от них держать в секрете». «Я от тебя не понимаю, Рауль. Дуглас — нормальный мужик», — возмутился Фридрих. «Я уверен, что как только он увидит письмо, то немедленно начнет действовать. Поэтому каждая крупица информации сейчас важна. Все-таки ты очень молодой и наивный заместитель министра. И Алекс такой же. Но это неудивительно. Вы оба считаете, что главное — это предупредить об опасности, и дальше все забегают засуетятся, так?» «Ну да». А как иначе? Ах! Вам бы двоим покрутиться в высоких кругах лет 10, чтобы понять, как думают чиновники. Правительство это баланс сил и интересов. Все решения принимаются коллегиально. Никто не захочет брать на себя ответственность в таком сложном вопросе. Но предупредить их тоже надо, чтобы они потом не гадали что случилось. Если это потом вообще настанет. В общем, сначала поговори с министром. Посмотрим, как он отреагирует. «Но посыльного выдавать нельзя. Он — наша связь с Алексом. Договорились?» «Ладно», — неохотно согласился Фридрих. «Сделаю, как ты скажешь. Но я уверен, что ты ошибаешься». «Дай бог», — вздохнул Рауль. «Очень на это надеюсь». Разговор состоялся два дня назад, а сейчас замминистра подходил к высокому зданию из стекла и бетона. Вообще, министерство занимало не только этот мини-небоскреб, но и целый квартал. Однако в этом здании располагался сам министр по связям с неземными цивилизациями. Двери здания непрерывно открывались и закрывались. Каждую секунду оттуда выходили служащие и с деловитым видом куда-то шагали. Фридрих поморщился. Если в гостевой зоне у него было лишь несколько помощников, то в материальном мире министерство ни в чем себе не отказывало. Вот бы и ему побольше людей». Но что делать, если адептов на стадии синтез было раз-два и обчелся, а новые практически не появлялись? Поэтому он работал практически в одиночку. Увы, но после исхода пришлых монстров человечеству отчаянно не хватало базовых ресурсов, например, пыльцы второго грейда. Центральный ресепшн министерства был шикарно оформлен. Мрамор, стекло, металл, высокие потолки и прочие элементы роскоши, от которых Фридрих давно отвык. На все это он не обратил ни малейшего внимания и чуть ли не в припрыжку добрался до пропускного пункта. «Господин, прошу вас показать бейджик посетителя и сообщить цель визита». Охранник явно не узнал заместителя министра, несмотря на то, что того целыми днями крутили по всем каналам вместе с Кашраром, главным другом и союзником Земли. Однако охранника можно было понять. Тогда Фридриху выдали сшитый на заказ костюм, а сейчас он щеголял в своей рабочей, так сказать, одежде из шкуры защитника-муравейника, убитого когда-то Алексом. Более того, охранник не мог понять, почему на пульт не поступают данные от персонального чипа посетителя. Ведь такие должны быть у всех граждан. «У меня нет бэджика, зато есть вот эта штука». Фридрих вынул переливающийся прямоугольник из особого материала. С недавнего времени правительство ввело новый формат удостоверения личности для адептов на стадии синтез, поскольку сложная техника рядом с ними сбоила. Поэтому пропуск состоял из особого материала, по уникальной структуре которого можно было определить владельца. Метод, конечно, не шибко точный, поскольку пропуск могли украсть, но правительство уже работало над более хитрыми способами слежки за «сложными гражданами». Но не отказываться же от учета и контроля в самом деле. «Господин Ульс, это вы?» — покраснел охранник. «Да. Проблемы?» «Нет, нет, никаких проблем. Проходите». Еще некоторое время охранник таращился вслед парню в жесткой камуфляжной куртке и потертых штанах. Сейчас сложно было узнать в нем заместителя министра, даже не из-за одежды, а мрачного выражения лица. Чтобы не рисковать другими людьми, Фридрих выбрал лестницу, а не лифт, и, перепрыгивая ступеньки, помчался на верхний этаж. «Надеюсь, он на месте», — думал он, подходя к кабинету. В отличие от охранников в фойе, секретарь министра имела более хорошую память и отличную выдержку. Она улыбнулась молодому чиновнику, ничуть не смутившись необычной одежде, и любезно произнесла. «Добрый день, господин Ульс. Я немедленно доложу господину Коттербейну о вашем визите». «Фридрих, какого черта ты тут делаешь?» Министр принял зама немедленно и в данную секунду буравил подчиненного пронзительным взглядом. «У тебя куча работы в гостевой зоне, а ты решил сюда заявиться без разрешения?» «О чем ты только думаешь?» «У меня к вам тот же вопрос, господин Коттербейн. О чем вы думаете?» «Я направил вам срочное сообщение, но вы его проигнорировали. Вот почему я здесь. Хочу лично убедиться, что письмо до вас добралось». «Так и думал, что не успокоишься», — раздраженно заявил Дуглас. «Хорошо». «Присаживайся, обсудим твое сообщение». «Так вы его получили?» «Разумеется, получил и внимательно ознакомился, как с текстом, который якобы принадлежит Алексу, так и с твоими выводами». «Якобы», — возмутился Фридрих. «Кто еще мог написать?» «Послушай», — произнес министр и неожиданно зевнул. «Извини, сплю мало. В отличие от тебя, я обычный человек и не могу неделями обходиться без отдыха». Я не просто изучал письмо. Его также просмотрели аналитики министерства, и не только они. Мы думаем, что оно фальшивое. — Как? Почему? Фридрих вскочил с удобного диванчика и принялся расхаживать по кабинету. — Да не мельтеши ты. Сядь и вспомни, что там сказано. Что существует некая школа ледяных игл, которая специально делает так, чтобы местная цивилизация провалила слияние. После чего эта пресловутая школа трансформирует мир таким образом, чтобы в нем можно было добывать ценные ресурсы. Ты понимаешь, как дико это звучит со стороны? Думаешь, что в нашей галактике настолько бандитские законы? Ты вообще знаешь, что существуют стабильные и совершенные миры, которые следят за порядком в нашем кластере? Об этом нам говорили даже медианцы а господин Кашрар и другие пришлые только подтвердили информацию. Но ведь не перебивай! В галактике, конечно, жизнь не сахар. Да, миры гибнут после провала слияния но их не захватывают направо и налево. Иначе томидианцы нас бы с потрохами сожрали, а развитые цивилизации открыто бы грабили молодые миры без всяких там договоров. Но этого не происходит. Лишь по глупости правительство может сдать свою планету в аренду чужой цивилизации. Так же, как мы сдали землю томидианцам? — Не передергивай, — поморщился министр. — Да, мы сделали некоторые ошибки и сильно переплатили за обычные, в общем-то, технологии но сейчас все под контролем. Мы обязательно выплатим долг. Поэтому вы хотите его увеличить». «Да что ты понимаешь?» — взорвался господин Коттербейн. «Полагаешь, нас не беспокоит размер долга? Очень сильно беспокоит. Но главное сейчас не кредиты или пыльца, а слияние. Вот истинная угроза. Правительство только об этом и думает. Слияние не обсуждается широко в прессе только потому, что нельзя допустить паники». Да и то мы постоянно затыкаем рты блогерам, журналистам и паникерам. А знаешь ли ты, что правительство и все важные службы работают в чрезвычайном режиме уже много месяцев и будут так работать и дальше? Считай, что мы на военном положении. Я не шучу, но простым людям об этом знать нельзя. А долг мы увеличиваем, чтобы лучше подготовиться к слиянию. Нам никак нельзя потерять контроль. хаос нас погубит. «Но ведь мы не знаем истинных мотивов Фароса. «Вот тут ты ошибаешься!» Господин Коттербен хитро прищурился. «Не считай нас глупцами, слепо верящими инопланетной корпорации. Как раз их интересы нам прекрасно понятны. Они хотят получить эксклюзивные торговые взаимоотношения с Землей, как с будущим стабильным миром. Это базовые условия договора». Однако для этого Земля должна сначала стать этим самым стабильным миром. Поэтому Фары крепко заинтересована в нашем успехе и готова вложить в Землю миллиарды кредитов. И поэтому они охотно делятся знаниями. Более того, сейчас мы не в информационном вакууме, как раньше, и можем проверить данные у других пришлых. Этим занимается военная разведка. Так вот, сведения совпадают. Все, что нам сообщила корпорация, правда. «Значит, Фарос играет в открытую. А сейчас ты приходишь сюда и требуешь, чтобы мы отказались от нашего единственного союзника? Подумай, что ты просишь? И как я к этому должен относиться? А что скажет правительство, если я предложу отклонить предложение Фароса? Да в ту же минуту в министерстве появится новый министр!» «Но ведь Алекс не зря же написал это письмо. Тут дело нечисто. Попробовал возразить Фридрих». «Откуда ты вообще знаешь, что это Алекс?» — хмыкнул министр. «Там была информация, которую никто другой не мог знать». «Да неужели?» Ость у меня нет уровня, но даже я понимаю, что в мире адептов все возможно. У фараса есть конкуренты. Они вполне могли выудить из вашей памяти нужные сведения и быстренько состряпали подделку. Где вообще посыльный, который доставил сообщение?» «Он уже покинул Землю», — соврал Фридрих вот видишь я так и думал кивнул министр даже спросить не с кого. но даже без него история кажется липовой в письме упоминается школа ледяных игл причем тут фарас мы выяснили что такая школа действительно существует но общих дел с корпорацией никогда не имела нет это все выдумки пойми это не только мое решение все аналитики в один голос говорят то же самое Мы даже спросили Фараса о связях со школой». «Что? Вы им рассказали о письме?» «Нет, но мы должны были проверить информацию», — жестко ответил Дуглас. «Так вот, господин Кашрар подтвердил, что никаких связей между Фарасом и школой ледяных игл нет. Но как вы с ними общались? Я же ваши глаза и уши в гостевой зоне». Ха! ты, конечно, парень способный и когда-нибудь непременно станешь отличным дипломатом». Но пока ты слишком молодой и неопытный, раскупился на это письмо, не имея надежных доказательств. Поверь, ты не единственный адепт в гостевой зоне со знанием Акаранского. Да, ты официальное лицо министерства. Однако помимо тебя есть и неофициальные лица, и не только у нашей службы. Мы тесно сотрудничаем с разведкой и военными. Позже я введу тебя в курс дела. Когда ты опыта наберешься... «Но нельзя же оставлять письмо без внимания. Неужели вы больше ничего не собираетесь предпринять?» — растерянно спросил парень. «Фридрих». Министр отечески посмотрел на подчиненного. «Я понимаю твое беспокойство, а также беспокойство Рауля. Но еще раз повторю, правительство не оставило это сообщение без внимания. Проверка уже идет, однако выводы вполне очевидны. Это происки конкурентов, Поэтому этому не переживай». «Наша главная цель — пройти слияние, и мы это сделаем». «А Алекс...» «Сожалею, но я не верю, что он жив. Кто-то использует имя Героя Земли, чтобы прикрыть свои черные делишки. Это понятно?» «Понятно», — буркнул парень, поняв, что больше ничего тут не добьется. «Тогда возвращайся и постарайся в следующий раз не заявляться на Землю без моего разрешения. У нас действительно полно работы». «Хорошо». Фридрих направился было к двери, но на полпути развернулся и спросил. «А когда правительство хочет дать ответ по договору между корпорацией Фарос и Землей?» «Примерно через неделю. Если бы не твое письмо, мы бы сделали это раньше. Можешь гордиться. Куча служб проверяла информацию, и из-за этого вышла задержка. Ты сотни людей на уши поставил». «А почему меня не предупредили?» Мы думали, что найдем конкурента Фараса, и не хотели, чтобы ты помешал расследованию. Ясно. Тогда еще вопрос. Могу я получить копию договора? Нет. До подписания ты копию не получишь. Но можешь с ним ознакомиться здесь и сейчас. После некоторой заминки ответил министр. Однако имей в виду, что я делаю это только, чтобы ты успокоился и осознал, что Фарас не желает земля зла. Они просто хотят на нас заработать. А это не преступление. Шедар. Буферная зона. Алекс. После странного происшествия Алекс первым делом проверил метку в Ланкоке. Благо, восприятия позволяло теперь хотя бы посмотреть через маячок с собственными глазами. Метка стояла возле его дома, и на первый взгляд ничего страшного там не случилось. «Что же это, черт возьми, было?» — задумчиво пробормотал он. Алекс не торопился. Он еще долго всматривался в серую пустошь. Однако больше никакой дрожи не наблюдалось. Буферная зона вернулась к своему прежнему аморфному состоянию полнейшего спокойствия и кладбищенской тишины. Поэтому он пожал плечами, списав явление на некие неведомые ему процессы. Быстро собрался и перенесся на второй слой. Лес встретил обычной тишиной. Тут тоже все как будто было в порядке. Над головой текли потоки небесной энергии, деревья, слава богу, спали, а навыки действовали как обычно. Алекс чуть расслабился и отправился в Ланкок. Только там он заметил некоторое беспокойство. Правда, не особо сильное. Что произошло? спросил он ближайшего шедарца, который стоял на границе города и вглядывался в лес. Я не знаю, но что-то странное, а лес, как будто волна прокатилась. Никогда такого раньше не было. А земля дрожала? «Нет», — Шидарец отрицательно покачал головой. «Спасибо за информацию», — поблагодарил его Алекс и отправился на поиски Фиска. Здоровяк точно должен был знать все новости. Кроме того, у землянина было к нему важное дело. Фиск нашелся на полигоне, где проводил большую часть времени, и, оказывается, у него тоже было дело к приятелю. «А, Здоровяк широко улыбнулся и замахал руками. «Наконец-то ты здесь!» — А я тебя повсюду разыскиваю. Угадай, кто явился в город. — Понятия не имею. — Еще один потеряшка, который так же любит секреты и одиночество. — Да это ж. Сегодня прямо день старых друзей. Ха-ха-ха. — -ха. Рассмеялся Фиск. — Кстати, он тебя тоже искал. — Где он? — Ну уж нет. Я тебе так просто этого не скажу. А то начнете секретничать и опять пропадете с концами. Пошли за мной. Не слушая возражений, фиск потащил Алекса в центр города. Там он быстро отыскал Даша, которого поселили в гостевом домике, и строго заявил. «Вы двое. Даже не пытайтесь возражать. Столько времени не виделись. Нехорошо так поступать с друзьями. Надо отметить встречу. Тем более, что уже вечер, а таверны открыты». Алекс был не против провести вечер в кругу приятелей. Смена обстановки время от времени требовалась всем адептам. Даже самым стойким. Заодно можно узнать, что произошло в городе, а также мнение даша насчет странного происшествия. Они быстро добрались до знаменитой таверны, которую держал Пришлый. В культе шедарцев питейные заведения не пользовались большим спросом и уселись в закрытой кабинке после обмена ничего не значащими новостями, во время которых Фиск похвастался, что завел роман с Таланой, и, мол, эти отношения быстро развиваются, и что доктор уже переехала к нему в домик. «Поздравляю, не зря ты за ней столько ухаживал. Надеюсь, разница в возрасте тебя не смущает», — ехидно улыбнулся Даш. «Что ты имеешь в виду?» — насыпился здоровяк. «Ну, Талана же значительно старше тебя». — Ничего, я люблю опытных женщин, а ты просто завидуешь. Сам шляешься с лесам в полном одиночестве. С деревьями только и общаешься, но даже они тебе взаимностью не отвечают. Все, все, муел, умолкаю. Я жалкий одиночка, а ты — герой-любовник. Желаю вам семейного счастья и кучу детейшек. Вот засранец, — буркнул Фиск. — Но ничего, ты мне сегодня настроение не испортишь. «А ты что скажешь, Алекс?» «Поздравляю. У меня, кстати, для тебя есть подарок. Хочу посмотреть, сможешь ли ты извлечь что-то из этого артефакта. Есть у меня подозрение, что он тебе подойдет». Землянин выложил на стол фигурку. Это был воин высотой в ладонь, который держал двумя руками меч и смотрел в небо. Насколько Алекс мог определить, фигурка была выкована из живого металла, того самого, который шел на изготовление брони и оружия. Но самое примечательное — на подставке был выбит символ в виде перекрещенных копий в причудливом орнаменте. Алекс видел такой на свитках у Фиска. Это был символ школы Тардан. «Э -э, что это такое?» — с волнением спросил здоровяк. «Это артефакт. Попробуй с ним поработать. Я подозреваю, что он связан с Тарданом. Мне интересно, сможешь ли ты что-нибудь извлечь из него? Но предупреждаю, даю на время». «Потом вернешь. К — конечно. согласился Фиск и дрожащими руками поднял фигурку. «Это действительно клеймо Тардана. Но где ты его взял?» Наведался к одному знакомому. Он охотно со мной поделился своими артефактами. а, а подожди! Так это ты разрушил базуль дышек на первом слое? Ребята гадают, кто это мог сделать. Болтали, что это война школ». «А, скажем так, я получил некоторую компенсацию за то, что Морн назначил награду за мою голову», — уклончиво ответил Алекс. «Ха -ха -ха, «Ну ты даешь!» — приятель восхищенно цокнул языком. «Провернул такое и до сих пор ничего мне не сказал!» «Извини, в последнее время я был очень занят. Кстати, об этом. Что говорят местные по поводу недавнего события?» «Сегодня я почувствовал, как мир содрогнулся. Никто ничего толком не знает!» — отмахнулся Фиск. — Хотя почувствовали многие, а вот я ничего не заметил. Тренировался в это время на полигоне. Некоторые шедарцы говорят, что ощутили не только волну энергии, но и ледяное дыхание. Однако все быстро прошло. Думаю, что это не сильно важно. — Не сильно важно? — возмущенно фыркнул Даш. — Я тоже почувствовал это дыхание. Правда, я постоянно его ощущаю, но в этот раз оно до костей пробрало а волна энергии не только по Ланкоку прошла. Я думаю, что она распространилась по всему второму слою. «Знаешь, что это было?» — повернулся к нему Алекс. «Нет, но это что-то очень серьезное. Может, Ишу знает ответ». «Да нет, тут ничего особенного!» — весело хмыкнул Фиск. «Вы, парни, зря беспокоитесь. Если бы это было что-то важное, то местные бы не вели себя так спокойно». В этот момент земля не уловил снаружи волнения. Он мгновенно переместил внимание наружу и активировал слух и зрение. Алекс не видел, но явственно услышал рев дракона. И похоже, что дракон был не один.